Письмо 66. От 10 июля 1882 года. Кут Хуми А. Хьюму. Вопрос первый. Разве всегда минеральная форма, растение, животное содержит в себе ту сущность, которая влечет за собой потенциальность развития в планетный дух? В настоящее время и на этой Земле существует ли такая сущность? или дух, или душа, название не играет роли в каждом минерале. Ответ. Несомненно. Только вернее будет назвать это зародышем будущего существа, каким он был веками. Возьмите человеческий утробный плод. С момента его первого возникновения до того, как он завершит свои семь месяцев нарастания, он повторяет в миниатюре минеральные, растительные и животные циклы который он проходил в своих предыдущих оболочках и только в течение последних двух развивает свою будущую человеческую сущность. Развитие заканчивается лишь на седьмом году жизни ребенка. Тем не менее, она существовала без какого-либо увеличения или уменьшения эоны и эоны, прежде чем проложила свой путь вперед в лоне матери природы, как она делает это сейчас в утробе своей земной матери, Справедливо сказал один ученый-философ, который больше доверяет интуиции, нежели указаниям дикта современной науки. Ступени человеческого утробного существования заключают в себе сжатую запись некоторых недостающих страниц в истории Земли. Потому вы должны оглянуться на животные, минеральные и растительные сущности. Вы должны взять каждую сущность от ее исходной точки — в манвантарном течении, как первоначальный атом, уже дифференцированный первым трепетом манвантарного дыхания жизни, ибо потенциал, который развивается в усовершенствованного планетного духа, уже таится в нем, и в действительности есть тот самый первоначальный космический атом, привлеченный своим химическим сродством к соединению с другими подобными атомами. Совокупность таких объединенных атомов со временем сделается планетой, носительницей человека, после того, как стадия туманности, спирали и сферы огненного тумана, сгущение, отвердение, сжимание и охлаждение планеты будут успешно пройдены. Но имейте в виду, не каждая сфера, глобус, становится носительницей человека? Я только констатирую факт: не останавливаясь далее на нем в этом отношении. Большая трудность в уразумении идеи в вышеуказанном процессе заключается в склонности создавать более или менее неполные представления о проявлении единого элемента, о его неизбежном присутствии в каждом невесомом атоме и последующем беспрестанном размножении новых центров деятельности без малейшего влияния на свое первоначальное количество. Возьмем подобное соединение атомов, предназначенных на образование нашей планеты, а затем проследим, бросив беглый взгляд на все, главную работу подобных атомов. Мы назовем первичный атом А. Будучи неограниченным центром деятельности, но начальной точкой манвантарного вихря эволюции, он порождает новые центры, которые мы можем назвать. В, С, Д и так далее. Бесчисленно. Каждая из этих главных точек рождает меньшие центры, малые А, В, С и так далее. И позднее в течение эволюции и инволюции в своем развитии в многочисленных А, Б, С, И так далее, образуя таким образом основания, или же являясь развивающимися причинами новых зарождений видов, разрядов и так далее от инфинитум. Теперь не первичное А и его спутники атомы, ни их многочисленные порождения малые А, Б, С, не потеряли ни одной йоты своей первоначальной силы или жизненной субстанции развитием своих порождений.